Глава 6. Деревенский детектив. Девушкам на заметку. Дав, твоя кожа становится нежной и шелковистой, а не дав, ты останешься злой и неудовлетворенной. Следующий. Грозно крикнул борода, которому впервые выпала возможность выступать в роли стража порядка. Порог обширной комнаты с картиной на стене, в которой я проводил дознание, переступил староста Мирта. Повторное собрание всех важных людей деревни произошло с утра, и на нем окончательно постановились, что найти преступника наиболее простой выход. Но гонца в гарнизон все же отправили, и если мне удастся решить проблему раньше прихода войск за трое суток, то меня ждет награда, ну а если нет, то я всего лишь потеряю время. Допросить следовало всех и каждого, и даже староста не стал исключением из правил. «Присаживайтесь, представьтесь род деятельности». Вежливо, но настойчиво обратился я к владельцу дома, одновременно указывая рукой настоящий напротив стул. Староста спокойно принял правила игры и присел, а я вооружился пером, готовясь записывать. Пусть следователь из меня, как из говна пуля, что называется, насмотрелся Шерлок Холмса. Но я хотя бы знаю такие умные слова, как дедукция, тайна следствия, улики. А кроме того, я единственный являюсь лицом, которое нельзя обвинить в осквернении алтаря, так как прибыл сюда значительно позже происшествия. Ну а обещанная серебряная монета за поимку преступника может заставить меня заняться и не таким делом. «Зари тут, по прозвищу староста, глава поселения Мирт», — ответил мужчина. «Наконец-то я узнал, как его зовут». «Где находились 2 и 3 числа сего месяца?» «У себя дома». «Приезжие были?» «Да, был один, до сих пор здесь. Младший сын, Верген Буство, за наследством явился». «И за то, что мы без его ведома часть добра распродали, он алтарь водяного бога и осквернил, больше некому», — уверенно высказался староста. «Хорошо, я вас услышал». Все деревенские в один голос утверждали, что это сделал Верген, хотя доводы каждый приводил свои, но, думается мне, что все успели похозяйничать в заброшенном на год доме, вот и пытаются сейчас прикрыть свои темные делишки. Приезд парня действительно совпадал по времени с произошедшими событиями, но он не покидал деревню больше, чем на двое суток, а до пещер Мурлоков только в одну сторону около полутора дней пути. Конечно, при большом желании можно было успеть, но верится в это с трудом. Короче, улик для обвинения явно недостаточно. Кто покидал деревню в это время? Задал я следующий вопрос из своего небольшого списка, и староста на минутку задумался, а затем стал перечислять, загибая пальцы. «Исер Торговец в соседнюю деревню ходил, Микул Сказитель, но ненадолго поля благословлял, ну и селок охотился, как обычно». «Вы уверены, что больше никто не уходил из деревни?» «Да вроде нет». «Быть может, кого-то еще подозреваете?» «Ну, если не Верген, то это ученый, копаясь в руинах, разозлил водяного бога. И сегора ведьма вместе с ним. Она, внука моего, от заикания лечить отказывается. Поезжай, говорит, в город, а городской лекарь знаешь сколько берет. А я ей в отместку налог повысил. Вот она нашу торговлю сломать и захотела». Выдал староста, а у меня снова задергался глаз. Все идет по одному и тому же сценарию. Вначале все грешат на приезжего, а когда начинаешь уточнять детали, то всплывают личные обиды и претензии. Если обобщить все мной услышанное, то морскому божеству можно отдавать, если не все население деревни, то уж половину точно. Причем некоторые умники в ходе своих размышлений даже находили тайный сговор и с жителями соседних поселений. Не скажу, что вокруг царила атмосфера подозрений и ненависти к ближнему. Просто начавшаяся охота на ведьм здорово распалила умы местных жителей и версии сыпались на меня как из рога изобилия. Шедевром же фантазии являлся полет кузнеца и колдуньи на метле, сопровождавшийся необузданным сексом. Видать, рассказчица, бабка Мифо, была изрядной затейницей в молодости, потому что я с трудом мог представить, как подобное можно провернуть на метле, да еще и в полете. Прямо как в том анекдоте. Место преступления опрашивают свидетельницу, бабушку Божий одуванчик. «Расскажите, как дело было?» «Захожу я, значит, в подъезд, а там трахаются». «Не трахаются, бабушка, а сношаются!» «Так вот, захожу, значит, я в подъезд, а там трахаются!» «Бабушка, не трахаются, а сношаются!» «Да и не перебивай ты! Захожу в подъезд, а там сношаются!» «Присмотрелась, а они трахаются!» Еще задав старости несколько вопросов, я отпустил его. «Борода, давай следующего!» «Следующий!» — грозно крикнул Борода. В комнату вошла деревенская колдунья. «Присаживайтесь, представьтесь, род деятельности!» Обратился я к даме, окончательно входя в роль. Она решила проигнорировать стул и села прямо на стол возле меня, заглянула сверху мне в глаза и улыбнулась. Улыбка ей шла. «А ты разве не узнаешь меня, мой милый мальчик?» Маняще проговорила ведьма. Кровь вновь прилила к щекам, но я старался не показать виду и мысленно представлял перед собой Сиару. Колдунья была красивой женщиной, и я не считал ее какой-нибудь извращенкой. Я понимал, что ей просто скучно в этой глухомане, и слегка пофлиртовать с заезжим дворянином вполне обычное желание. Примерно как в моем мире с молодым симпатичным бизнесменом. «Знаю, но это к делу не относится», — максимально холодно ответил я. Севора карит, улыбка, наймит на службе деревни Мирт. Ведьма игриво обошла мой стул сзади и положила руки мне на плечи. «Где были 2 и 3 числа сего месяца?» «Принимала ванну. Одна». Ее теплое дыхание щекотало мне ухо, пальцы начали массировать плечи, а нежный голос заставил подняться волосы на затылке. Я на секунду зажмурил глаза, мысленно твердя, что в городе меня ждет невеста, и я буду последней тварью, если сейчас сорвусь на случайную интрижку. «Вы свободны!» – сбившимся голосом с трудом выдавил я. Свободно? Ты уверен, мой мальчик?» Свободно, уважаемая Сивора. Я все же нашел в себе силы сопротивляться ее магнетизму». «Передумаешь, знаешь, где меня найти?» Чуть печально проговорила ведьма и, покачивая крепкими бедрами, покинула комнату. Я нервно дернул ворот, ослабил воротник, открыл окно и жадно вдохнул свежий воздух. «Везет мне с женщинами, у которых имя начинается на букву «С». Там дома у меня была подружка Света, а здесь Сиара и, возможно, Сивора. Может, это проклятие? Просто совпадение». После опроса последнего свидетеля следовало как можно скорее разобраться с полученными в ходе следственных мероприятий фактами, но сперва требовалось просмотреть свои записи по этому поводу. Виновного пока найти не удавалось, но кое-какие подозрения у меня были. В частности, так и не удалось опросить приезжего. Он по своему обычаю покинул деревню сразу после завтрака, а следователем меня назначили только в полдень, так что я пока не скидывал его со счетов. Вторым был торговец. С алтаря была украдена ценная реликвия, а кто, как не он, мог ее выгодно продать? «Соверши осквернение для маскировки и сиди чистенький, а на ближайшей ярмарке в городе толкни». «Вполне возможно, что он имеет к этому какое-то отношение. Ну и, пожалуй, Севора. «Хоть в эту версию я верил слабо, но она тоже могла позариться на магический предмет. Кроме того, у нее была возможность задурить людям головы, чтобы скрыть свое отсутствие». Пусть она не столичный магистр или темпачи Архимак, архимаг, но уверен, и в ее арсенале найдется пара интересных фокусов. В общем, пока я рассматривал этих троих как наиболее вероятных преступников, но не скидывал со счетов и остальных. Охотника, у которого была возможность надолго покинуть деревню, подозрительно болевшего в это время кузнеца, жреца, который мог злоумышлять против алтаря другого бога, да и любого жителя деревни по каким-то другим причинам. Мой задумчивый взгляд нечаянно скользнул по картине, которая висела напротив стола. Простой деревенский пейзаж был выполнен на удивление искусно. Знаток живописи из меня тот еще. Не понимаю я все эти современные и не очень постмодерновости. Но есть просто красивые вещи, и на этом все. Разглядывая обычный деревенский пейзаж, состоящий из закатного неба, дома, забора и висящих на нем горшков, я перевел взгляд в правый нижний угол, и мое сердце засбоило, а потом начало грохотать, словно кузнечный молот. На негнущихся ногах я пересек комнату, не отрывая взгляд от картины. Краской на холсте в правом нижнем углу, знакомыми латинскими буквами, была сделана подпись автора Это буто. Мозг отказывался воспринимать то, что видели мои глаза. «Вот же черт! Либо я чего-то не понимаю, либо она с земли! Староста!» Шок шоке заорал я раненой белугой. «Этого просто не может быть, староста!» Взволнованный староста влетел в комнату. «Что это?» Я тыкал пальцем на подпись автора не в силах подобрать слова. Замычал, не понимая вопроса староста. «Картина?» «Да, откуда она?» Так это Венета рисовала, у нее и прозвище было «художница». Почитай в каждом доме ее работы на стенах. Такую умелицу еще поискать надо было. Даже из столицы заказывать приезжали, но она редко за заказы бралась. Дурная баба была. Говорила, что искусство за деньги не продается. Оно, мол, от души идет. Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Что здесь написано?» Указывая на автограф автора, задал я самый важный вопрос. «Здесь? Да откуда мне знать? Винетта всегда так свои работы подписывала. Я языка-то этого не знаю». «Как она появилась здесь?» «Ух, давняя история. Я еще сам молодым в ту пору был», — начал рассказ староста. Она из болота выбралась, скиталась там не меньше трех дней, пока на наш поселок не вышла. Языка не знала, все вначале думали, что разумом повредилась, но колдун деревенский, в ту пору у нас симметр изморозь был, убедил, мол, нормальная. Сказал, что она пришла из далеких стран, к нам ее случайный портал перебросил. Ну, а потом ничего, освоилась потихоньку, язык выучила, свой дом мужики помогли поставить, хозяйством обзавелась. А затем и вовсе замуж вышла за самита резца, тоже искусник был, каких мало. Но он все больше по каралу до да кости работал, двоих пацанов родила, Боста и Вергин. Старшего, правда, на десятый год нежить задрала, а вот младший вырос, а креп и в мастеровые ушел, потом на заработки уехал. Староста на несколько секунд замялся, а потом продолжил. Мы, если честно, думали, и он сгинул, а вот же вернулся спустя три года. Давно сама Винет-то умерла. Да, с год назад. Но, видя мой недовольный взгляд, все же уточнил. Ну, если точным быть, то месяцев десять. Болела она последний год сильно, зрение пропадать стало, кашель плохой появился. Улыбка помочь не смогла, а в город ехать денег много надо. Хороший целитель дорого берет. «Демоны Нижнего мира, чтоб вам есть только пепел и железо!» Злился я, а староста начал вычерчивать охранный символ. «Конечно, не факт, что я не перепутал, но все же вполне вероятно, что художница попала сюда с земли». Сколько людей пропадает ежедневно? Пусть половина – это криминальные истории, но даже если десятую часть пропавших раскидывает по иным мирам, вполне вероятно, что нас двоих забросило в один и тот же мир. Теперь я просто обязан поговорить с этим Вергином и как можно больше выяснить о судьбе его матери. Хотя, судя по подписи и имени, Венетта мне не совсем землячка, скорее откуда-то из англоговорящих стран, но главное – она с земли. «И самое неприятное, что разминулись-то мы всего на 10 с небольшим месяцев. Она умерла от старости и болезни. Вот же черт!» «Отпустив старосту с наказом срочно, как только он появится, доставить ко мне Вергина, я попытался привести голову в порядок и заняться делом, но удавалось с трудом». Текущие задачи и расследования вылетели из моей головы, и там осталась только одна мысль о находящемся где-то поблизости портале. Мой обратный билет домой был где-то близко и при этом так далеко. Не в силах ждать, пока появится Верген, я затребовал у старосты разрешения в сопровождении селка обследовать дом Винетты. Дом находился на краю деревни. Кроме разросшейся вокруг травы и заброшенного огорода от остальных, он почти не отличался. Сложенное из добротных бревен одноэтажное здание с широким крыльцом. Чувствовалось, что его строили с любовью и на всю жизнь. Судя по следам, дверной замок был снят местными мародерами. И его аккуратно извлекли из дверного проема вместе со скобами. Сам дом тоже был запущен и кругом успел скопиться изрядный слой пыли. Видно было, что тут пытались убраться, но, похоже, тот, кто пытался привести дом в порядок, быстро потерял к этому занятию интерес и бросил. Внутри дома мне несколько раз попались следы краж, вырванные из стен железные предметы интерьера и пятна на тех местах, где когда-то стояла мебель». «Ушлые крестьяне вынесли из брошенного дома все, что могло представлять ценность, оставив лишь голые бревна. На саму постройку, наверное, не позарились лишь потому, что со временем она должна была перейти в собственность герцога. Я все же обыскал дом от самой крыши до погреба, но ничего не нашел». В общем, дом был пуст. Единственное, что удалось найти – полупустой походный баул и пару теплых одеял. Их принес сюда уже новый хозяин. Наплевав на всякую деликатность, я обыскал мешок, но там были только инструменты – молоток и резцы. Удручающий результат. Вернув все в изначальное состояние, я стал ждать хозяина. Мысль о портале сводила меня с ума, и я до самых сумерек метался, как загнанный зверь по комнате. Нарычал насунувшегося было ко мне селка, и тот, благоразумно решив не связываться с рассерженным магом, куда-то исчез. В итоге остаток дня был проведен в бессмысленных терзаниях, и когда в комнату с обнаженным мечом в руках зашел жилистый и светловолосый парень, я не сразу понял, кто передо мной. «Ты кто такой?» – с недобрым прищуром спросил незнакомец, опасно отводя в сторону меч для замаха. «Гильдеец?» – ответил я, указывая на бронзовый амулет, висящий на моей груди. «Да по мне хоть божественная хорига и тридцать два князя тьмы! Ты какого хрена делаешь в моем доме?» – резко высказался хозяин. Я почувствовал магию, и его меч слегка засветился. «Спокойно, парень». Я примирительно выставил руки вперед. Верген был старше меня примерно на год, но характер у него, судя по всему, весьма жесткий. Он даже не подумал опустить оружие и продолжал сверлить меня злым взглядом. Хорошо, хоть сразу не напал». Я очень не хотел нечаянно убить владельца ценной информации, да и, глядя на светящийся клинок в его руках, опасался, что это он меня прирежет и свалит в неизвестном направлении, где потом его искать. «Спокойно, спокойно, я здесь по заданию гильдии. Слышал, небось, проблема в деревне с подводными жителями». Парень без слов утвердительно кивнул. «Так вот, кто-то осквернил храм подводного бога, и я ищу виновника. И если хочешь, можем с тобой сходить к старости, и он подтвердит мои полномочия. Пошли, ты идешь впереди, и если дернешься, я тебя быстро на меч надену, понял?» «Да куда уж не понять. Все так же примирительно отозвался я». «Мне пришлось обойти этого злодея по кругу и с поднятыми вверх руками переться аж до самого дома старосты. Хорошо, хоть время было позднее и свидетелей моего позора не было, разве что собаки лаяли из-за заборов». Староста вначале опешил, увидев такую картину, но потом объяснил сыну Венеты ситуацию, и мы поменялись ролями. «Нет, я не стал его заставлять поднимать руки, но в этот раз уже я стал следователем. В свете свечей мне удалось получше рассмотреть парня». Эргин был мало похож на местных, хотя оттенок кожи выдавал в нем уроженца герцогства, но вот высокий рост, светлые волосы, голубые глаза, тонкие черты лица, угрюмый взгляд и мощный подбородок говорили о преобладании северной крови, викинг, такой, как их рисуют на картинках, разве что фигура жилистая. Устроившись на своем месте, я предложил ему присесть и начал допрос. Представьтесь, род деятельности. Верген Буство по прозвищу Резец. Уроженец деревни Мирт. Год обучался на каменщика, а последние пару лет работал в империи на строительстве крепости Мортвик. Цель визита в Мирт. Наследство. Я тут родился. Думал мать навестить. Да вот не успел. Хмуро и слегка печально произнес Верген. Пожалуй, это было первое проявление каких-то эмоций, кроме злости, с его стороны, но продолжалось оно не больше двух секунд, потом он снова нахмурился, а взгляд стал колючим. Пришел, а эти демоны дом разве что по бревнышку не разобрали, все вынесли, от гвоздей до утвари все растащили. И он зло и непонятно ругнулся. Язык был чем-то похож на немецкий, но я знал, что так разговаривают в империи. «А что с работой?» «Стройка закончилась», – односложно ответил мой собеседник. «Да, тяжелый клиент. Я, если честно, с трудом понимал, как к этому молчуну подобраться. Чувствовалось, что доверие к окружающим людям у него чуть меньше, чем капля. И как такого разговорить? Уверен, если бы не обстоятельства, он бы меня нахрен послал и морду еще набил за то, что в дом его зашел». Верген, произнес я медленно, обдумывая следующую фразу. Я человек пришлый, и здесь по делу. Я из твоего дома даже щепки не взял. Разве что пыль на сапогах вынес? Так что давай поговорим по-другому. Я тебе не враг, и таковым становиться не собираюсь, но мне очень нужны ответы на некоторые вопросы. Взгляд парня чуть потеплел, но это все, чего мне удалось добиться такой продуманной тирадой. «Как звали твою мать?» «А это-то тут при чем? Мама ушла в чертоги светлых богов». «Это важно, Верген». «Венета Буство». «А кто-нибудь на твоей памяти называл ее Ветта Буто?» Я старательно пытался донести до него правильное произношение имени на английском. Сам-то я не особо знаток, но так и не древнегреческого философа, по памяти цитирую. Разница в произношении имени и фамилии была. Вот я, например, из Георгия стал герихом, благодаря фонетике местного языка. Верген некоторое время удивленно на меня смотрел, а потом произнес. Ту парле французский?» Господи, какое же счастье я испытал, услышав пусть неизвестный мне, но такой в эту минуту родной французский язык.